Олеся шла в суд с таким тяжёлым сердцем, что можно было спокойно топиться, не привязывая к ноге камень. Возникла даже шальная мысль, а что, если не входить в тяжёлую дубовую дверь, а развернуться и, изящно перемахнув через решётку набережной, сгинуть в тёмных и густых водах фонтанки. Пару минут побарахтаться — и всё, конец страданиям. Только от реки невыносимо несло рыбой, а Олеся не знала, насколько здесь глубоко. Вполне может оказаться и по колено. Так что не утонешь после своего прыжка, а загремишь в одно милое учреждение, где тебя добрым словом и таблетками станут убеждать, что жизнь прекрасна. До назначенного времени оставалось ещё 15 минут, и Олеся осторожно подошла к мокрой чугунной решётке, посмотрела вниз. Если топиться, то перед смертью придётся как следует хлебнуть этой милой вонючей водички Нет уж, спасибо. Олеся зябко повела плечами. Тёмное ноябрьское утро хмурилось, тревожно мигало тусклыми огнями фонарей, огрызалось порывами ледяного ветра, и нельзя было понять, идёт ли дождь или просто тучи спустились до самой земли. В такую промозглую погоду хорошо дома ждать семью с горячим обедом, а вечером всем вместе собраться перед телевизором, долго пить чай и ждать прогноз погоды, в надежде, что завтра выглянет солнце, и всё изменится к лучшему. Не изменится. Все её погожие деньки прошли. Ноги озябли и слегка, кажется, промокли. Но Олеся всё оттягивала миг унижения, всё глазела в низкое серое небо, такое тёмное, что, казалось, солнце никогда на нём не взойдёт. Как ни хорохорся, а видно, что она — никто. Не получится спрятать свою горькую долю под бравадой свободной женщины. Ах, наконец-то я избавилась от этого недоразумения в виде мужа и живу на всю катушку. Сразу по ней видно, что не живёт. Сапоги старые, одежда скромная, но это не главный показатель. У свободной женщины на голове не бывает переходного периода между стрижкой и длинными волосами, и маникюр она не делает себе сама. а лицо у неё весёлое и свежее от счастья и комплекса косметических процедур. Всё это у Олеси было в прежней жизни. Но после развода у парикмахерши вдруг образовалась огромная очередь, маникюршу поглотили семейные проблемы какого-то эпического размаха, а косметолог, услышав в трубке Олесин голос, немедленно собиралась на курсы повышения квалификации. Никак к ним стало не попасть. Наивная Олеся не сразу догадалась, что, расставшись с мужем, она для этих женщин сделалась тёткой с улицы, которая не место в элитном заведении для нужных людей. Салон красоты был чем-то вроде клуба, где за стрижкой, маникюром и масочками жёны решали важные вопросы. Финская стенка в обмен на поступление в институт, госпитализация в престижную больницу за дефицитные шмотки, Хорошее трудоустройство гарантировало продвижение в очереди на жильё или на машину, а через Олесю можно было устроить отсрочку от армии или, наоборот, место в военном училище. Многие жёны обожали крутить эти схемы, устраивая и доставая с большой выгоды для себя, а Олеся сторонилась. Однажды она, тогда ещё совсем юная и неопытная генеральша, пообещала своей парикмахерше протекцию в лётное училище. так муж чуть не прибил ее после этого. Надо же понимать, кому помогать, орал он. Сейчас наберем кухаркиных детей, а когда по-настоящему нужный человек попросит, что? Скажем, извините, места нет? Даже такая овца, как ты, должна понимать такие вещи. А ты только ставишь под удар репутацию семьи. Этому быдлу только дай палец, руку откусят. Как узнают, кому я помог? Сразу со всего города водопроводчики с просьбами потянутся. Олесе этот скандал показался похожим на эпизод из «Войны и мира», где княгиня Друбецкая просит о помощи князя Василия. И она ещё подумала, как странно, время идёт, общественный строй меняется, а люди остаются людьми, и мотивы у них такие же, как и сто и тысячу лет назад. Парня муж тогда всё-таки устроил, чтобы показать своё могущество и широту души. И парикмахерша, в принципе, могла бы это помнить. Но правду говорят, что уже оказанная услуга ничего не стоит. Простую советскую женщину, если она не имеет доступа к дефициту или не сует трешку в карман, обслуживают настолько плохо, насколько это возможно. Постригут так, что мать родная не узнает. И не потому, что не умеет, а чтобы понимала свое место в этой жизни. Олеся понимала. и, не располагая лишней трёшкой, в парикмахерскую не совалась. Некогда ультрамодная стрижка отросла настолько, что приходилось носить дочкин детский обруч. Только в последние недели стало возможным собрать волосы в очень короткий хвостик, слишком молодёжный для 45-летней женщины. Прическа — это ещё полбеды, особенно зимой, когда можно спрятать голову под шапку. А вот руки выдают свою хозяйку самым предательским образом. Как она ни старается, а видно, что маникюр сделан не в салоне. Одна надежда, что с практикой придёт и мастерство. А пока нет. Пока это весьма отдалённое подобие того, с чем она привыкла ходить в замужней жизни. Про лицо вообще вспоминать не хочется. Стареет в полное своё удовольствие. А как иначе? Когда крем томатный Николаевской фабрики Алые паруса это уже роскошь. Фигура только осталась неплохая, спасибо разводу, забравшему Олесе весь лишний вес. Но это в 20 лет никто не посмотрит, чем обтянута твоя упругая попа, а в 45 с точностью до да наоборот. Никому и дела нет, что скрывается под унылыми старыми шмотками. Олесе тяжело с подвыванием вздохнула. Надо идти. Явить новым знакомым себя саму, жалкую замухрышку без будущего и без прошлого, что уж там. Зачем только она вчера звонила мужу? Воспоминание отозвалось похмельной болью. Муж уходил благородно, с одним чемоданом, оставив ей семейные накопления и обещав помогать материально. Сказал, что это будет справедливо, потому что Олеся не имела возможности развиваться профессионально, посвятив себя семье. «Правда, это был твой выбор, а не мой», — добавил он. «Ну да ладно». Тогда у неё на секунду мелькнула надежда, что раз у него чувство вины перед женой победило природную прижимистость, то, может, он и вовсе передумает разводиться. Не передумал. О семейных накоплений на книжке обнаружилось всего 200 рублей. Олеся старалась не тратить этот НЗ, пару раз только взяла на билеты, чтобы съездить навестить сына и дочь, по которым ужасно скучала. Их без особой волокиты развели в ЗАГСе, и, получив заветный штамп, муж исчез из жизни Олеси, будто его и не было, даже с Новым годом не поздравил. Только месяца через три она осмелилась позвонить ему и напомнить о деньгах. В ответ услышала, что раз обещал, то даст, когда нужно, и столько, сколько сочтёт нужным, а она пусть учится рационально расходовать деньги хотя бы сейчас, раз за столько лет брака не овладела этим навыком. Олеся послушно училась и ждала, а вчера, напуганная созерцанием собственных колготок, решила напомнить о себе снова. Трубку взяла его молодая жена. Олеся попросила позвать Александра Андреевича. «А кто его спрашивает?» Олеся представилась, хотя понимала, что её прекрасно узнали по голосу. «И что вам надо от Александра Андреевича?» «Поговорить». «О чём?» «Вика, позови его, пожалуйста, мы сами решим». В трубке засмеялись. «Ещё раз спрашиваю, что тебе от нас надо, попрошайка несчастная?» «Что?» «Что слышала? Хватит уже нас доставать». «Вика, позови Александра Андреевича, мне нужно с ним поговорить, а перед тобой не собираюсь отчитываться. Да и не надо, я и так знаю, что деньги будешь клянчить». Олеся бросила трубку, как раскалённую, потому что это была правда. Щёки вспыхнули от унижения и боли. Зачем она только позвонила? Знала же, что так будет. «Ах, Вика, Вика, такая хорошая девочка была, тихая, вежливая». Олеся очень радовалась, что дочка, поступив в институт, выбрала в подружке её, а не какую-нибудь отвязную курящую девицу. Скромная Вика приходила, заглядывала в глаза. «Олеся Михайловна, чем помочь? Олеся Михайловна, ой, а как это у вас так получается? Олеся Михайловна». Олеся таяла, ибо от родной дочери она никогда такого поклонения не видела. Чтобы Машка спрашивала у матери, как лучше приготовить обед, Зачем? Дураку уже понятно, что как можно быстрее, чтобы разделаться с тягостной обязанностью и умчаться по своим делам. А что котлеты бесформенные и разного размера? Так ну и что? Чай не в ресторане. Олеся очень надеялась, что рядом со скромной и наивной Викой её бойкая девочка станет мягче и женственнее, приохотится к домашним делам. Ну, куда там? Хорошо, хоть муж Машки, понимающий, попался. но поди знай, надолго ли хватит его терпения. Когда Олеся узнала, что Вика приехала учиться из злодейного поля, в ней проснулся материнский инстинкт. Хотелось накормить, обогреть, утешить несчастного ребёнка, потерявшегося в большом городе. И Вика, как ей казалось, принимала заботу с большой благодарностью. Она довольно быстро сделалась своей в семье. Подруги потом говорили «вползла, как змея», А самой Олесе приходила на ум камнеломка. Маленькая безобидная растенница. Растёт, цветёт, а камень под ней трескается. Узнав о разводе, подруги прилетели с утешениями. Кляли разлучницу самыми чёрными словами, придумывали, как побольнее отомстить сопернице. Впрочем, кроме писем в деканат комсомольскую организацию, ничего дельного они не могли предложить. А Олесе было так плохо, что сил на ненависть и месть не хватало совершенно. Какие тут злобные планы, если ты с трудом заставляешь себя дышать? Ещё подружки картины разводили руками, удивляясь, как Олеся могла ничего не замечать. «Какие-то признаки наверняка были!» — восклицали они, жадно вытягивая шеи. «Наверное, хотели узнать зловещие симптомы, чтобы вовремя заметить их в собственной семье». «Может, и были». Но Олеся пребывала в счастливом неведении до той самой секунды, когда муж заявил, что он всё обдумал и решил. Она настолько не замечала, что творится у неё под носом, что далеко не сразу поняла, к кому именно ушёл её муж. Человек, бок о бок с которым она провела 25 лет. На два года больше, чем Вика жила на этом свете. Всего за неделю до ухода мужа они на этой самой кухне лепили пельмени, Машка, как всегда, отлынивала, а Вика старалась, и выходила у неё аккуратно, ловко, просто загляденье. Олеся с удовольствием наблюдала за проворными пальчиками девушки и прикидывала её в свои невестке, понятия не имея, что та уже вовсю спит с её мужем и втихомолку посмеивается над поверженной и никому не нужной старухой. И всё же Олеся не могла возненавидеть Вику. Какой смысл винить любовницу в том, что жена мужу опротивила? Она сама разрушила свой брак, опростилась, обабилась. С ней стало неинтересно. Вот и всё. Совершила типичную ошибку женщины средних лет. Решила, что муж никуда не денется, раз они столько лет вместе. И расслабилась. Набрала килограммов пять. Не заботилась о том, чтобы скрывать перед мужем подступающий возраст. Вообще не интересовалась, каково ему с ней, считая, что раз накормлен, обстиран, обглажен и освобожден от всех бытовых забот, то и хорошо. Оказалось, нет, ему было невыносимо. Она тупая и ограниченная раскисшая баба, от которой его тошнит. Он столько лет терпел ее ради детей, а теперь больше не может. Олеся сама во всем виновата, а Вика ни при чем. просто под руку подвернулась. Сама виновата, только сама. Но немножко ещё перестройка. Если бы не это проклятое новое мышление, то муж терпел бы дальше, стиснул зубы, но терпел, ибо в прежние времена развод ставил на карьере жирный крест. А теперь ничего. Пожалуйста, меня и жен, сколько твоей душеньки угодно. Очень соблазнительно возненавидеть Вику, переложить на неё всю вину и ответственность. Но не получается. Даже её подловатое поведение не заставляет сердце биться быстрее от ярости. Совсем молодая девчонка с детской жаждой счастья. Что с неё взять? Олесе даже жаль её немного было. Точнее, не так. Не жаль, а материнский инстинкт прорывался сквозь обиду брошенной женщины. Она хотела предостеречь Вику. Объяснить, что связывать свою жизнь с мужчиной на четверть века тебя старше — не самая лучшая идея. Но Вика, естественно, слушать не стала. Она же не идиотка принимать советы от соперницы и злейшего врага. В самом-то деле. Пока шли юридические процедуры, Вика вела себя тише воды ниже травы. «Олеся Михайловна, простите, извините. Ничего мне от вас не надо, кроме вашего супруга». Но стоило получить заветный штамп в паспорте, изменилось на 180 градусов. Льстивый голосок сменился чеканным стальным тоном. «Олеся Михайловна, здесь нет вашего мужа. Здесь мой муж, которому вы никто. И чем скорее вы это поймёте, тем лучше для вас же». Услышав эту отповедь, Олеся смогла только пробормотать. «Я мать его детей». На что получила, его дети уже выросли. А вчера вот попрошайка обозвала. От холодной непреклонности перешла к оскорблениям. Не иначе, как забеременела. Олеся улыбнулась. «Хорошо бы посмотреть на малыша. Всё-таки не чужой будет». Говорят, на загнивающем Западе люди после развода продолжают спокойно общаться и даже дружат, ходят в гости. Вот бы ей дали понянчить маленького. Она так соскучилась по детям. Внуков когда ещё дождётся, и расти они, скорее всего, будут вдали от неё. А этого младенца она с удовольствием помогла бы растить лицемерки и разлучницы Вики. Вот надо, надо её ненавидеть, а не получается. С другой стороны, что толку? Подруги Олеси ненавидели Вику страстно, проклинали, на чём свет стоит, а теперь принимают в своих домах, как ни в чём не бывало. А про Олесю даже не вспоминают. Не звонят даже, будто она не развелась, а умерла. Немножко щемит сердце от того, что дочка не рассорилась с подружкой. Но её тоже понять можно. Машка поступила как умный и взрослый человек, и заставлять её хлопать дверьми и ставить ультиматумы очень глупо. Так она лишится не только мужа, но и дочери. С трудом потянув тяжёлую дверь, Олеся вошла в вестибюль суда, ёжась от неловкости. Она всегда очень робела перед незнакомыми людьми и старалась сделаться как можно незаметнее. Олеся стеснялась себя с тех пор, как впервые пришла в класс хореографии, зная, что другие девочки — настоящие балерины, а она — неуклюжая дура, которую взяли по блату только для того, чтобы исправить ужасную осанку.